Очки Осипов слёзы отри и послушай в солнечный полдень старый плотник очки позабыл на своём верстаке всё смехом мальчик вбежал в мастерскую замер заметил подкрался тронул лёгкий стёкла и только он тронул мгновенно по миру солнечный зайчик стрельнул заиграл по далёким пасмурным странам слепых согревая радуя зрячих 1923 год